Да ведь это больше от Болгаринова зависит, кажется, сказал Эльсельсонч. Болгаринов в своей стране совершенно согласен, сказал Степан Аркадьич. Краснея. Степан Аркадьич покраснел при упоминании о Болгаринове, потому что он в этот день утром был у еврея Болгаринова, и визит этот оставил в нем неприятное воспоминание.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 В эти два часа ожидания у Болгаринова Степан Аркадьевич, бойко прохаживаясь по приемной, расправляя бакенбарды, вступая в разговоры с другими просителями и придумывая каламбур, который он скажет потом, как он уже да, дожидался, старательно скрывал от других и даже от себя испытываемое чувство. Но ему все это время...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 Степан аркаевич поторопился как можно скорее забыть это. И теперь, только вспомнив, покраснел.